Глава сороковая. На солнышко да на сковородку. Пока бегали за Орантом, Конис взял за руку госпожу лавзору, и Коренга поневоле вновь вспомнил слышанное когда-то. Будто бы мужчины вроде Альпины испытывали к женщинам непреодолимое отвращение, чуть ли не ужас. Вот и думай теперь, то ли люди по обыкновению болтали пустое, то ли Конис слишком хорошо умел прятать все невязавшееся с его правдой вождя. Он смотрел на госпожу Алавзору, как любезный и ласковый брат. Он что-то сказал ей, слегка усмехаясь углом рта. Коринга не понял слов, произнесенных на совсем чужом для него языке, да и не дело вслушиваться в предназначенное не тебе. Но усмешка Кониса зацепила его. «С таким видом человеку пересказывают направленную против него сплетню. Я, конечно, не верю, но вот что про тебя бают». Он почти не удивился, когда на лице шатуна появилась почти та же усмешка, только более откровенная и презрительная. Шатун произнес всего одно слово, как плюнул. А потом и в самом деле плюнул на землю. Коренга встревожился. И поискал глазами Иорию, но та и сама уже присела на корточке рядом с его тележкой. «Слышишь, Вен, а ведь это и нас сейчас коснется», — тихо проговорила она. «Ты понял, о чем они говорят?» «Откуда мне?» «Конис сказал ей». «Я, мол, рад поведать тебе, что твой муж тоже увернулся от змея». «Я видел его слезы, но теперь они будут осушены». Ганах рассказывал, как бурный поток, принесшийся с гор, вырвал тебя из его объятий и унес неизвестно куда. Ганаг стало быть, это ее муж. А шатун ответил: Вранье догадался коренга. Эория хотела еще что-то добавить, но не добавила и поспешно выпрямилась. К ним шел государь Конис. Учтиво поклонившись Эории, он о чем-то спросил ее по-нарлакски. Эория кивнула и ответила: Судя по всему, нечто вроде «Да, государь!». Конис повернулся к Коренге и задал ему тот же вопрос. Молодой Вен беспомощно оглянулся на Иорию, но Альпин успокаивающе поднял ладонь и вновь обратился к Сигванке. Тут Коренга смекнул, о чем его спрашивал государь. Он хотел знать, разумеет ли Коренга Нарлакскую речь, и вполне удовлетворился его непониманием, потому что собирался расспросить путников «Поврось!». И Коренга уже не в первый раз подумал о том, что здешние бояри или кто-то у них сидел в кругу, поставили над собой доброго вождя. Такого, который, видя неправду, не прячет ее под спут подальше от людских глаз, а наоборот тащит на солнышко, точно сама из-под коряги. Да еще и умеет сразу подобрать тот крючок, с которого она, небось, не сорвется. Конис беседовал с Сеорией недолго. Вот он поблагодарил ее и, подойдя к Коренге, присел на раскладное сиденье, услужливо принесенное краснорожим карагелам. Торон сейчас же завилял пушистым хвостом и отправился знакомиться. Керенга было спохватился остановить его, ибо знал многих записных храбрецов, которые сейчас шарахнулись бы прочь. Но он слишком поздно. Конис уже протянул псу развернутую ладонь. — Из каких ты краев, друг мой? — спросил он на сальвенском языке, которым, похоже, владел точно коренной галерадец. — Ну, конечно, — смехнул Коренга. — Еще бы ему не владеть. Ведь он раньше жил в городе Кандари, на самой, можно сказать, сальвенской границе, от галерадов всего-то через засечный кряж. Конис между тем продолжал. — Как зовут тебя люди? — Мы Венный, государь, — ответствовал Коренга. А рот мой, дети кукорины. Люди же зовут меня Каренгой, потому что я кривой и корявый. Конис погладил тарона, осторожно коснулся его крыла, словно проверял, в самом ли деле оно настоящее и живое. Понял ли ты Каренга, о чем здесь сейчас говорилось? Коренга наполовину ждал, чтобы Альпин произнес его имя сольвенский лад, Каренга, но тот не погрешил. Понял. «Государь Конис, о лыгашке лжеце Ганахи, что жену бросил». «О лживости моего человека оставь судить мне», — ровным голосом проговорил Альпин. «Поведай лучше, как нашли высокородную госпожу». «Был ты при этом? Или мой брат вышел к вам уже с ней?» «Мы встретили твоего брата в ночь после того, как улетел змей», — начал вспоминать Коринга. Почему-то эта не столь давно минувшая ночь вдруг показалась ему страшно далекой. Он хотел было добавить, что у шатуного костра обретался покрытый наколками галерадский крадун, удравший от них с сыворий на морском берегу. Но раздумал. Ведь это не имело отношения к делу, да и рассказ в таком случае, чего доброго пришлось бы начинать слишком издалека. «А госпожу мы нашли все вместе. На следующий день». Она была в растерянности и совсем ничего не говорила, только повторяла, что муж ей велел ждать. «Ша... твой брат», чье имя тогда еще не было произнесено, сразу стал заботиться о ней. И повел за руку, потому что она не понимала, что происходило кругом. «Не прогневайся, государь, если не по чину судить берусь». «Но ее мужа не отолгаться», — упрямо приговорил Коринга. «Платье на госпоже было чистое и сухое». «А если бы ее река унесла?» «Видел я эту реку. И ты видел, наверное. В нее одной ногой наступи, до смерти не отстираешься». Да и не было там никакой реки, где мы госпожу подобрали. Только земля, змеевым хоботом взрытая. Я еще присмотрелся, следы кругом поискал. Не было на земле следов. Словно госпожа по воздуху прилетела. А я в следах понимаю». Нелегкое так и тянуло его за язык, прельщая упомянуть, как Шатун говорил им о брате и о том, что брат уж точно никогда не бросил бы жену. Но Каренга одолел соблазн, ибо не знал, была ли супруга у кониса, мог ли он жениться, как все люди, и следовало ли вообще о том заговаривать. Ему показалось, будто Альпин не вполне поверил его речам, в особенности насчет полета по воздуху, и он довершил так. Мы с госпожой Орией и твоим братом не сами по себе шли. С нами еще почтенный дедушка был и внучка при нем. Только сейчас они у костра остались, потому что дедушка притомился. Спроси их, они тебе тоже слово скажут». «Непременно спрошу», — пообещал Конис. Горячность коренги явно забавляла его. «Слышал я от Сальвенна, будто вы лесовики не гораздо языками болтать». «Теперь вижу, клевещут. Знатно, стало быть, порадуешь моего ученого-гостя?» «А вот, кстати, и он».